Глава 21 Номер 4, 48, Авеню де Мариньи, Париж, Франция. 27 июня 1928 года. Дорогие паи и мамочка, не могу поверить, что вот уже целых четыре месяца я нахожусь вдали от Рио. Время летит так быстро. Я все еще посещаю курсы в высшей школе изящных искусств. Хожу туда вместе с Маргаритой де Лопес Алмейда. И хотя я отлично понимаю, что никогда мне не стать хорошим художником или скульптором, в отличие от моих однокурсников, многим из которых уготовано большое будущее, но занятия в школе помогают мне глубже постигать живопись и скульптуру. Что, несомненно, пригодится мне впоследствии, когда я стану женой густава Сейчас в Париже наконец-то воцарилось лето, и город стал еще более оживленным. А я, между тем, уже начинаю себя чувствовать самой настоящей парижанкой. Очень надеюсь, что в один прекрасный день вы тоже сможете насладиться всем великолепием этого волшебного города, которым я не перестаю восхищаться каждый божий день. С огромной любовью к вам обоим, Изабелла». Изабелла аккуратно свернула листок бумаги и положила его в конверт, приготовив письмо к отправке. Затем, откинувшись на спинку стула, предалась размышлениям о том, как бы ей хотелось поделиться с родителями своими истинными чувствами к Парижу к городу, в который с каждым днем она влюбляется все больше и больше, рассказать им о тех новых возможностях, которые у нее здесь появились, о людях, с которыми она познакомилась. Но она прекрасно понимала, родители ее ни за что не поймут. Более того, они даже испугаются, подумают, что напрасно разрешили ей отправиться в столь дальнее путешествие. Единственным человеком на свете, с которым Изабелла могла поговорить без утайки, оставалась ее верная служанка Лоен. А потому она взяла еще один листок бумаги и быстро настрочила еще одно письмо, в котором излила всю свою душу, рассказала Лоен о Монпарнасе и, конечно, о Лорене Бройли, молодом помощнике профессора Ландовски, который изъявил желание изваять ее бюст. Каждое утро Изабелла просыпалась в состоянии радостного предвкушения нового дня, и все благодаря Маргариде. Лекции, которые они посещали, действительно оказались очень содержательными. А после занятий девушки отправлялись обедать в клозыри Далила, и каждый раз Изабелла не могла дождаться того момента, пока снова окажется в знаменитом кафе. Каждый день их встречала новая публика, в основном богема. За столиками сидели художники, писатели, музыканты. Царила вечная атмосфера праздника и веселья. Не говоря уже о возможности лично лицезреть великих и знаменитых. Так, только на прошлой неделе Изабелла увидела прославленного ирландского писателя Джеймса Джойса, скромно сидевшего за одним из столиков прямо на улице. Он в полном одиночестве потягивал вино и просматривал толстенную стопку страниц машинописного текста. Я заглянул ему через плечо, не скрывая волнения, похвастался перед девушками Арно, приятеля Маргариты и начинающий художник. Рукопись озаглавлена так «Поминки по Финнигану». Говорят, он работает над этим романом уже более шести лет. Хотя Изабелла понимала, что должна быть счастлива уже только потому, что может видеть всех этих знаменитостей, соприкасаться с ними, дышать с ними одним воздухом, они вместе с Маргаритой во время своих пешек-прогулок на Монпарнас не переставали строить несбыточные планы о том, как бы попасть сюда вечером. Ведь именно с наступлением темноты на левом берегу сены и начинается настоящая жизнь. «Конечно, такое просто невозможно в принципе, но мечтать мне никто не запретит», — как-то раз уныло заметила Изабелла. «Остаётся лишь благодарить Всевышнего за то, что он даровал нам чуточку свободы хотя бы днём», — вздохнула в ответ Маргарита. Изабелла глянула на свои часики. «Машина Маргариты должна приехать за ней с минуты на минуту». На Изабелле было тёмно-синее габардиновое платье в форме матроски, в котором она появлялась на занятиях всё последнее время, поскольку это был самый простой и непритязательный наряд в её гардеробе. Она быстро причесала волосы, слегка прошлась помадой по губам и, прокричав всем домашним «до свидания», скрылась за дверьми. «С тобой всё в порядке?» — поинтересовалась Маргарита, когда Изабелла уселась в машине рядом с нею. «Да, всё просто чудесно. Спасибо, а что?» «Боюсь, мне придётся тебя огорчить, Изабелла. Плохие новости. Профессор Ландовский подтвердил своё приглашение поработать у него в мастерской в Булон-Бианкуре. Так что я временно перестаю посещать лекции в Школе изящных искусств». «Мои поздравления. Представляю, как ты сейчас взволнована». Изабелла постаралась изобразить на лице радужную улыбку. «Да, конечно, я очень рада», — призналась Маргарита. «Но одновременно понимаю, что сильно подвела тебя». «Не уверена, что сеньора Досилва Коста позволит тебе посещать занятия в одиночку?» «Конечно, не позволит. Это же ясно, как божий день». Непроизвольно на глаза Изабеллы навернулись слезы. «Не будем пока отчаиваться, ладно?» маргарида участливо погладила подругу по руке. «Обещаю, мы обязательно что-нибудь придумаем». По счастливому совпадению, первой лекцией в сегодняшнем расписании стояла лекция профессора Ландовски — Он не нечасто появлялся перед студентами, но каждая его лекция становилась настоящим событием. Изабелла просто замирала от восторга, слушая его. Он излагал теоретический материал просто и доступно, а все технические сложности профессии, возникающие на пути к достижению совершенства, разжёбал студентам, словно маленьким детям. Однако сегодня Изабелла почти не слушала профессора. Её беспокоило и другое. Прошло уже больше месяца с тех пор, как она впервые посетила кафе «Клозерида Лила». И все это время она ни разу более не встречала там ларена Бройли. Изредка Изабелла как будто бы вскользь интересовалась о нем у маргариды и подруга отвечала, что он сейчас страшно занят в мастерской Лондовске. Помогает профессор уваять первый вариант скульптуры Христа. «Скорее всего, месье Бройли дню это ночует в его мастерской» ведь сеньор Досилва-Коста хочет как можно скорее получить в свое распоряжение хоть какой-то исходный материал для того, чтобы приступить к математическим расчетам всей композиции в целом. После лекции ландовский поманил к себе маргариду «Итак, мадмуазель, вы готовы уже со следующей недели приступить к работе в моей мастерской?» «Да, профессор, для меня это огромная честь. Сегодня вы снова пришли на лекцию вместе со своей подругой и соотечественницей». «У этой девушки необыкновенно красивые руки», — заметил Ландовский, кивком головы поприветствовав Изабеллу. «Между прочим, Бройли все еще надеется вылепить ваш бюст. Сам говорил мне о своем желании. К концу этой недели, когда первый вариант моего Христа отправится к вашему опекуну, пожалуй, вы можете приехать ко мне в мастерскую вместе с мадемуазель де Лопес Алмейда. И тогда Бройли, наконец, получит шанс осуществить свою мечту. Как смотрите?» сделать ему такой небольшой подарок за те три каторжные недели, которые он провёл в моей мастерской, можно сказать, сутками напролёт, работая над статуей Христа. И для здоровья ему будет полезно переключиться, наконец, на созерцание женских форм. Не всё же ему глазеть на нашего спасителя». «О, Изабелла будет просто счастлива», — поспешила ответить Маргарита, не дав подруге даже раскрыть рот. Ландовский ещё раз кивнул головой, прощаясь с ними обеими, после чего покинул аудиторию. «Но «Ну вот видишь, Изабелла!» — воскликнула Маргарита, когда, выйдя из школы, они по своему обыкновению зашагали в сторону Монпарнаса. «По-моему, даже сам Христос на твоей стороне». «Пожалуй», — согласилась Изабелла. В её сердце вновь затеплелась надежда. «Кажется, спаситель действительно решил помочь мне». «Изабелла, хочу с тобой посоветоваться». Неожиданно обратилась к ней Мария и Лиза вечером того же дня, когда обе уже готовились ко сну. «Мне важно знать твое мнение». «Конечно», — мгновенно отреагировала Изабелла, усаживаясь на своей кровати и приготовившись превратиться в примерную слушательницу. В последние несколько недель она проводила с подругой гораздо меньше времени, чем раньше. Ее даже начали мучить угрызения совести. «Что случилось?» Я решила пойти учиться на медсестру. «Как здорово! Какая ты молодец!» — расплылась в доброжелательной улыбке Изабелла. «Ты так считаешь? А я вот боюсь, что мама не разрешит. Ведь в нашей семье никто из женщин никогда не работал. Но я уже давно обдумываю этот шаг, вот только у меня пока не хватает храбрости поговорить с мамой». Мария и Лиза больно прикусила нижнюю губу. «Как думаешь, что она скажет?» «Надеюсь, она скажет, что гордится тем, что у неё выросла такая замечательная дочь, которая хочет приносить пользу людям. И уже совсем не сомневаюсь, что твой отец будет счастлив, очень счастлив и одобрительно отнесётся к твоему решению». «Да это бог, чтобы ты оказалась права», — взволнованно откликнулась Мария и Лиза. «Я вот ещё что подумала. Пока я нахожусь в Париже и бесцельно растрачиваю время на всякую ерунду, «Может, мне попытаться устроиться волонтером в какую-нибудь больницу? Тут есть одна больница, всего лишь в пяти минутах ходьбы от нашего отеля». Изабелла взяла обе руки Марии и Лизы в свои и крепко сжала их. «Какой же ты все-таки замечательный человек, Мария и Лиза. Всегда в первую очередь думаешь о других. Мне кажется, что у тебя есть все данные для того, чтобы стать хорошей медсестрой. Мир стремительно меняется, в том числе и для нас, женщин». Не вижу причин для того, чтобы отказываться менять свою жизнь в лучшую сторону. Вот именно. Тем более, что пока я не думаю о замужестве, так почему бы не попробовать себя в новом качестве? Конечно, в твоей жизни, Изабелла, всё иначе. Через полтора месяца ты отправишься домой, выйдешь замуж за Густаво, станешь хозяйкой его дома, матерью его детей. Тут всё понятно. А вот лично мне хочется чего-то другого в жизни. Спасибо тебе за моральную поддержку. Завтра же обязательно поговорю с мамой. Обе улеглись на кровати. Мария и Лиза отключила ночник на своей прикроватной тумбочке. Но Изабелла еще долго лежала без сна. И так в ее распоряжении полтора месяца. Всего лишь шесть недель. А потом ей придется покинуть Париж. Ведь впереди ее ждет жизнь, которую только что так точно обрисовала ей подруга. Изабелла изо всех сил пыталась зацепиться за что-то позитивное в собственном будущем, но так ничего и не смогла придумать. Маргарита пообещала связаться с Изабеллой после того, как проведет в мастерской профессор Ландовский хотя бы несколько дней. И тогда она обязательно сообщит подруге, когда, по мнению профессора, Изабелла тоже может присоединиться к ней. Но пока от Маргариты не поступало никаких известий. И снова Изабелла была вынуждена торчать целыми днями в полном одиночестве у себя в номере, так как теперь уже Мария и Лиза каждое утро ровно в девять убегала в больницу по соседству. Она начала трудиться волонтером. Ее мать с явной неохотой дала согласие на то, чтобы дочь поработала медсестрой. Сама же Мария Джорджина каждое утро занималась домашними делами или усаживалась писать письма родственникам и подругам. «В следующем месяце у моей мамы день рождения», Как-то раз за завтраком обратилась к ней Изабелла. «Хочу купить ей что-нибудь на память о Париже и успеть отправить подарок по почте. Вы не будете возражать сеньора Мария Джорджина, если я прогуляюсь немного по близлежащим магазинам?» — робко спросила она. «Конечно, Изабелла, я буду возражать. Уверена, что твои родители никогда бы не одобрили нас с тобой, узная они, что их дочь разгуливает по Парижу одна, без сопровождения старших. А у меня сегодня полно своих дел». Эйтер, прислушавшись к их разговору, тоже подал голос. «Раз так, почему бы и забыли не отправиться прямо сейчас вместе со мной? Будет сопровождать меня, а я пройдусь пешком по Елисейским полям до своей конторы. Думаю, там полно всевозможных магазинов и галерей, где можно будет выбрать подходящий подарок. А уж назад, дорогая, она вполне в состоянии вернуться и самостоятельно, без какого бы то ни было сопровождения». «Как скажешь», — коротко ответила жена, — издала раздражённый вздох из-за того, что последнее слово на сей раз осталось не за ней. «Наконец-то в Париже установилась погода, которую даже у себя в Бразилии мы бы назвали тёплой», — заметил сеньор Досилва Коста, когда минут двадцать спустя они вдвоём вышли из отеля и двинулись в направлении Елисейских полей. «Ну как вам в Париже? Всё ещё нравится?» — поинтересовался он у своей спутницы. «О да, я люблю Париж» прочувствован ответила ему Изабелла. «Насколько я наслышан, вы даже занялись изучением особых мест, скажем так, наиболее любимых парижской богемой. Я прав?» Изабелла бросила виноватый взгляд на сеньора Досилова Коста. и «Я только... Я вчера виделся с вашей подругой Маргаритой в мастерской Ландовски и невольно подслушал, о чем она мило болтала с молодым помощником профессора. Рассказывала ему о том, что вы часто вдвоем с ней обедаете в кафе «Клазари Далила». У Изабеллы моментально душа ушла в пятки. Сеньор Досилва-Коста увидел ее испуганное выражение лица и ласково погладил по руке. «Не бойтесь, ваш секрет умрет вместе со мною. К тому же я считаю, что маргарида разумная и очень рассудительная молодая женщина. Она хорошо ориентируется в Париже и знает, чего можно ждать от этого города. Кстати, она попросила меня сообщить вам, что завтра ровно в 10 утра она заедет за вами по пути в мастерскую, и вы отправитесь туда вместе». «Как вы, наверное, в курсе, миссия Бройле всё ещё горит желанием изваять ваш скульптурный портрет. Во всяком случае, сеансы в мастерской Ландовский уберегут вас от других соблазнов. Да и мы всегда будем точно знать, где именно вы обретаетесь». Эйтер слегка нахмурил лоб, но Изабелла сразу же поняла, что сеньор Досилва Коста просто подшучивает над ней. «Спасибо, что сообщили мне эту новость», — сдержанно ответила она, — не желая выказывать охватившую ее радость от такого долгожданного известия. И тут же быстро сменила тему разговора. «Вы довольны тем, как продвигается работа профессора Ландовски над статуей Христа?» «Пока да. Во всяком случае, сейчас я абсолютно уверен в том, что сделал правильный выбор. Художественная концепция Ландовски очень близка моим собственным представлениям о том, каким должен быть памятник. Впрочем, впереди еще очень долгий и тернистый путь». Не скоро мы выйдем на финишную прямую, когда я наконец смогу сказать «Да, вот это и есть окончательный вариант статуи». В данный момент я занимаюсь тем, что пытаюсь решить все сопутствующие технические проблемы, которых тоже очень много. И самое первое и главное из них — из какого материала мы будем делать внешнюю и внутреннюю облицовку статуи. Я уже перебрал огромное множество самых разных вариантов. Что-то не подходит по чисто практическим соображениям что-то не укладывается в эстетические требования, предъявляемые к будущему монументу. А сейчас предлагаю вам заглянуть вот в этот пассаж. Наверняка вы подберете здесь что-то стоящее для подарка матери. Я сам купил недавно в одном из бутиков, расположенных в галерее, красивый шелковый шарф для Марии Джорджины. Они вошли под своды элегантной галереи, и сеньор Досилва Коста жестом указал на бутик, в котором совершил покупку. «Я подожду вас снаружи, договорились?» Изабелла вошла в магазин. Она остановила свой выбор на шарфе нежного персикового цвета, прикупив к нему еще и комплект носовых платков в тон шарфу. Тот самый цвет, который как нельзя лучше подойдет к лицу мамы. Расплатившись за покупки, Изабелла заторопилась на выход и обнаружила эйтера возле небольшого фонтанчика в центре галереи. Облокотившись на поручни, сеньор Досилова-Коста что-то внимательно разглядывал внизу. Изабелла подошла и тихонько встала рядом. Почувствовав её присутствие, архитектор показал на мозаичный пол. Днище фонтана было выложено разноцветными керамическими плитками. «Как вам это?» — спросил он у неё. «Простите, сеньор Досилова Коста, но я вас не совсем понимаю. Как вы считаете, мы можем обложить изнутри фигуру Христа вот такой же мозаикой? Тогда на внешней поверхности статуи не будут образовываться трещины». Ведь каждый кусочек мозаики будет иметь свой размер, и ни один из них не повторит друг друга. Надо только хорошенько подумать над тем, какой материал подойдет для этой цели лучше всего. Что-то пористое, прочное и одновременно практичное. Да, что-то такое. Например, мыльный камень, залежи которого недавно обнаружили в Минос Герайс. Почему бы и нет? Камень светлый, легко поддается обработке. «Я должен немедленно привести сюда сеньора Леви и показать ему этот фонтан. Завтра он уезжает в Рио. Решать всё надо очень быстро». Изабелла взглянула на взволнованное лицо сеньора Досилва Коста, которого, судя по всему, только что посетило самое настоящее озарение. Он тотчас же заторопился на улицу. «Изабелла, не возражаете, если домой вы вернётесь одна?» «Конечно, не возражаю», — ответила Изабелла, понимая, что ему уже не до неё. Синьор Досилва Коста коротко кивнул ей на прощание и быстрым шагом удалился прочь.